Санкт-Петербург, 2 июля 2011 года, суббота, 16.41. «Так, так, так», – резюмировал Гладышев, азартно потирая ладошки. «Что ж, думаю, самое позднее к завтрашнему утрецу мы будем иметь подробное досье на владельца Шестерина. Как бишь его?» Петрухин заглянул в свежевыплюнутую распечатку. «Шмаков, Юрий Платонович». Вот только мне кажется, ты чересчур оптимистично настроен, дружище. В смысле? Да мало ли на кого изначально была зарегистрирована тачка. Этот Шмаков вполне мог выписать Грибкову доверенность на управление транспортным средством, которое, заметь, поставлено было на учет еще в прошлом веке. Представь, сколько за это время Невской воды утекло, а народу покаталось. В данный момент приятели сидели в дежурке перед запущенным с благословения старшины Емельянова гаишным компьютером. Сам старшина, развивая серое вещество, пыхтел над сканвордом, одновременно перемалывая мощными челюстями полпачки дирола. Из коего действия следовало, что напиток, принесенный Гладышевым в качестве логина пароля к базе данных УГИБДД, Емельянов уже успел продегустировать. «Все равно», – не несогласно мотнул головой оперативник, Если он действительно выписал доверенность, значит какая-то связь промеж них существует. Как минимум существовало. У нас на руках документальное свидетельство. Грибков убирается из шестерины. Причем почти сразу после убийства Червеня. И чего? А того. Приглашаем Шмакова к нам, тычем носом в запись и интересуемся. А какого, собственно, вы, гражданин хороший, Доверяйте свой ретроавтомобиль разного рода сомнительным личностям. А он тебе на это. Вы чё, граждане мусора? Я этого потерпевшего лет десять как глаза не видел. Кстати, за 10 я не с потолка взял. Последнее административное нарушение на шестерине датируется аккурат маям 2001 С тех пор тишина. Словно бы на ней и не катался никто. Так что фигня. Не может такого быть, чтобы за Шмаковым ничего не было такого, на чем его можно было бы прихватить. Он человек, а следовательно, ничто из пороков человеческих ему не чуждо. Вон, ты этот плакатик внимательно читал? Жора кивнул на прикол, а к стене листок формата А4 с афористичной надписью «Придумай сам, за что попал, а у меня спроси насколько Мудро, глыбка оценил мысль Петрухин. А секунду спустя отозвался на раздавшееся из внутренности мобильника пение наказ. «Если я погибну, пусть красные отряды оплатят за меня». Как мы помним, по предыдущим историям, в качестве мелодии звонка на трубке Петрухина установлена песня красноармейца из телефильма «Кортик». Музыка Пожлакова, стихи Акузжавы. Сноска. «Слушаю». О, здорово, дед Лисовет. А ты чего с какого-то кривого номера мне? Что? Во, бля. Погоди, ты это серьёзно? А как же квадрига со своей королевской конницей? Как-как? Ёперный театр. А сейчас вы где? Хм, толково придумано. Лёнька, вы давайте там держитесь, но только без фанатизма. А я сейчас Витюшу нагну, и мы чего-нибудь постараемся максимально скоренько родить. Лады? «Только трубу не выключайте. В случае, если тема пойдет на обострение, сразу кидай майки Все до связи». Петрухин сбросил звонок и смачно выругался. Так что даже старшина Емельянов от неожиданности вздрогнул и проглотил жвачку. Что-то случилось. Дмитрий вовсе не собирался делиться с Гладышевым своими проблемами, но понял, что должен рассказать хоть что-то. Типа того. Из разряда пришла байда, откуда не ждали. Хм. Ладно, Жора, ты тут давай дальше без меня. Безжалостно комка и Петрухин принялся запихивать распечатки в сумку. Будет время, копию диска с картинкой нарежь и для меня тоже. Само собой. Борисыч, Аюшки, я могу чем-то помочь? Нет, дружище, спасибо. Разберемся своими силами. А ты пока нашим героем героическим займись. Блин... Что-то ведь я хотел еще у тебя попросить. Дмитрий болезненно потер виски, вспоминая. Ах, да. Будешь заниматься биографией Грибкова. Проверь на всякий случай. Не было ли у него по жизни пересечения с человеком по фамилии Тигунов? Запиши. Тигунов Павел Андреевич. Есть. Записал. А кто это? Большая шишка Министерства туризма и спорта. А он в этой истории каким боком? Не знаю, может и никаким. Просто проверь, а я потом все тебе объясню. Все, мужчины, я убежал. Спасибо за помощь. И Петрухин выскочил за дверь, провожаемый недоуменным Гладышевским и сердитым Емельяновским взглядами. Из всех многочисленных детских фобий старшина Емельянов перетащил свою юность, а потом и зрелость. Лишь одно паническую страшилку о том, что случайно проглощенная жвачка навсегда остается камнем лежать в желудке. Покинув здание управления, Дмитрий первым делом выудил из телефонной памяти номер брюнета. Однако Виктор Альбертович опередил его на какие-то доли секунды, перехватив инициативу «Контакт» по итогам мобильного фотофиниша. «Борисыч, слушаю тебя, Витя, внимательно. Ты сейчас где?» В историческом центре. Хвала богам. Бросай все и срочно приезжай в офис. Тут такие дела творятся. Короче, если ты за Вологодские страдания перебил Петрухин, я немного в курсе. Откуда? Пару минут назад общался с Купцовым. Да ты че? А мне Епифанцев наплел, что трубка Леонида Николаевича недоступна. А у него что, мозгов не достало набрать осееву Так Янка в командировке вечно симки меняет. Вот он и охотничек. Хрен ему между. Но что говорит Купцов? Как они? Где они? Засланного казачка нейтрализовали. Сейчас двигаются в сторону Череповецкой трассы. На хвосте висела таха с народом внутри. Пока вроде как оторвались. Но что там будет дальше, одному черту известно. Твою мать. В общем, Борисович, давай бегом в контору. Симбу с его бойцами я уже высвистал. «Симбу? Ты что ж, решил жестко, кость в кость пободаться?» «А теперь других вариантов просто не остается». «Теперь?» – раздраженно бросил Дмитрий. «А раньше ты где был? Хрен тебе между. Почему Ленька только сегодня узнал про существование некоего Тарасовского Н... НВФ?» «Здесь НВФ – незаконное вооруженное формирование». Армейский сленг. Сноска. С которыми у нас, оказывается, давно ведутся боевые столкновения за озеро Хасан. Борисыч, давай потом, а? После. После станем друг друга факами обкладывать. Да, согласен. Мой прокол. Но я был уверен, что Паша Дрын не рискнет пойти на откровенный беспредел. Я даже не стану сейчас интересоваться, кто такой Паша Дрын. Это Бажанов. Павел Тимофеевич. Он в данную минуту мне абсолютно похрен. Кто он и как его фамилию. Просто, Витя, запомни раз и навсегда одно простое милицейское правило. Никогда не думай за объекта. Все, через 15 минут в конторе. Конец связи. Вологодская область, Шехснинский район, где-то в движении на Череповецкую трассу. 2 июля 2011 года, суббота. 17.05. Это была самая натуральная погоня. Вот только не вполне себе каноническая, то бишь без ревого моторов, визга шин и критически заваливающихся на набок стрелок спидометра. А началось с того, что пересевший за руль Мазды купцов пошел на обгон и вклинился между первым и вторым идущими в мини-караване лесовозами. Таким образом, служебная машина «Квадриги» временно сделалась частью каравана. Заслужив сим, казалось бы, нелогичным маневром свой адрес, изрядное количество вычурной брани, как от водителя второго лесовоза, так и со стороны пассажиров, нагнавшей их тахи. Водителю последние понятное дело, ничего не оставалось, как вынуждено сбросить скорость и пристроиться в хвост импровизированной автоколонны. Так они все пятеро теперь и катили, друг за дружкой, чинно, под семьдесят. Психологическая атмосфера в салоне Мазды в данный момент была не шибко комфортной, в том числе из-за мерзкой мелодии настойчиво призывающего к ответу мобильника Игоря, законный хозяин которого продолжал пребывать в Астрале. С каждым таким новым забыванием купцов хмурился все больше, понимая, что чем дольше они не отвечают на вызов, тем раздраженнее и злее становятся пытающиеся выйти на контакт преследователя. После того, как все дружно, гуртом, проскочили указатель, сообщающий, что до поворота на Гряднево осталось 15 километров, Леонид, не отрывая взгляда от трассы, переслал на заднее сиденье атлас автомобильных дорог и попросил. «Яна Викторовна, сделайте одолжение, поищите и тыкните мне пальчиком в населенный пункт Гряднево». Осеева изучила размещенный в конце атласа перечень населенных пунктов, и зашелестело страницами. Вот, это здесь. Ага. То есть почти у самого съезда на Череповецкую трассу? Понял, спасибо. А теперь, будьте любезны, похлопайте нашего Игорька по щекам. А то он что-то совсем разоспался. Юрист-консульша, не без опаски, отвесила бессознательному охраннику несколько несильных пощечин. Да не бойтесь вы его, сильнее еще сильнее. Представьте, что перед вами сидит человек, который, хм, сделал вам ребенка, обещал жениться, но в последний момент растворился в неизвестном направлении. Вот, так гораздо лучше. Игорь пришел в себя, но, судя по растерянному хлопанию глазами, не сразу понял, где находится и что с ним произошло. Он потянулся было вперед, но связанные за креслом руки – Запустили болевую волну по всему телу. «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!» – пропел Купцов. «А вот дергаться не советую. Если, конечно, не хочешь посмотреть вторую серию «Приключения электроника». А теперь отвечаем коротко и по существу. Что с Володей?» «У речки он», – сквозь зубы процедил Игорь. «Под обрывом, в кустах. Живой?» Я чё, похож на душегуба? Так, пригасил слегка. Не хочу тебя расстраивать, дружок, но определенное сходство имеется. Где машина поста охраны Квадриги?